который, увы, он так заслужил. Но тут не простое убийство, а отцаубийство. Это импонирует, и до такой степени, что даже самая ничтожность и бездоказательность обвиняющих фактов становится уже не столь ничтожною и не столь бездоказательною. И это в самом непредубеждённом даже уме, ну как оправдать такого подсудимого? А ну как он убил и выйдёт ненаказанным? Вот что чувствует каждый в сердце своём почти невольно, инстинктивно. Да, страшная вещь пролить кровь отца, кровь родившего, кровь любившего. Крожь жизни своей для меня не жалевшего. С детских лет моих моими болезненными болевшего, всю жизнь за моё счастье страдавшего или лишь моими радостями и моими успехами жившего. О, убить такого отца, да это невозможно и помыслить. Господа присяжные. Что такое отец? Настоящий отец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 Покойный Фёдор Павлович Карамазов нисколько не подходил под то понятие о отца, которое сейчас сказалось нашему сердцу. Это беда. Да, действительно. Леною отец похож на беду. Рассмотрим же эту беду поближе. Ведь ничего не надо бояться господа присяжные в виду важности предстоящего решения.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 чудовищем. Он безудержен, он дик и буен. Вот мы теперь его судим за это. А кто виноват в судьбе его? Кто виноват, что при хороших наклонностях, при благородном, чувствительном сердце он получил такое нелепое воспитание, учил ли его кто-нибудь уму-разуму? Просвещён ли он в науках?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 ви ежедневно за коньычком и наконец жрит отца отбивающегося у него у сына на его же сыновние деньги любовницу о господа присяжные это отвратительно и жестоко и этот же старик всем жалуется на непочтительность и жестокость сына марает его в обществе вредит ему, клевещет на него, скупают его долговые расписки, чтобы посадить его в тюрьму. Господа присяжные, эти души, эти на вид жестокосердные, буйные и беззудержные люди, как мой клиент, бывают, и это чаще всего через вывичайно нежные сердца. Только этого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 О, дайте мне защитить эти сердца, столь редкое и столь несправедливо понимаемые. Эти сердца весьма часто жаждут нежного, прекрасного, и справедливого, и именно как бы в контраст себе, своему буйству, своей жестокости, жаждут бессознательно. И именно жаждут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 стать лучшим, сделаться высоким и честным, высоким и прекрасным, как не осмеено это слово. Давечи я сказал, что не позволю себе дотронуться до романа моего клиента с госпожою Верховцевой. Но однако полслова-то можно сказать. Мы слышали Давечи непоказание, а лишь крик Иступленной И отмщающей Женщины. И не ей, о, не ей Укорять бы в измене, Потому что она сама Изменила. И если б имела хоть сколько-нибудь Времени, чтобы одуматься, Не дала бы она Такого свидетельства. О, не верьте ей, нет, Не изверг Клиент мой, как она Его называла. Распятый человеколюбец, собираясь на крест свой, говорил: "А здешний пастырь добрый. Пастырь добрый полагает душу свою за овцы, да ни одна не погибнет. Не погубим и мы души человеческой". Я спрашивал сейчас Что такое отец?" и воскликнул, что это великое слово, драгоценное наименование. Но со словом господа присяжные надо обращаться честно. Я позволю назвать предмет собственным его словом, собственным наименованием. Такой отец, как убитый старик Карамазов, не может И не достоин называться отцом. Любовь к отцу, неоправданная отцом, Есть нелепость, есть невозможность. Нельзя создать любовь из ничего. Из ничего только Бог творит. «Отцы, не огорчайте детей своих!» пишите с пламенеющего любовью сердце своего апостол нерадимые его клиенты привожу теперь эти святые слова я для всех отцов вспоминаю их кто мне дал эту власть чтобы учить отцов никто но как человек и гражданин взываю зивос воко призываю живых Мы на земле недолго. Мы делаем много дел дурных и говорим слов дурных. А потом будем же все ловить удобную минуту совместного общения нашего, чтобы сказать друг другу и хорошее слово. Так и я, пока я на этом месте, я пользуюсь моей минутой. Недаром эта трибуна дарована нам высшей волей. С неё слышит нас вся Россия. Не для здешних только отцов говорю, а ко всем отцам восклицаю: отцы, не огорчайте детей своих. Да исполним прежде сами завет Христов, и тогда только разрешим себе спрашивать из детей наших. Иначе мы не отцы, а враги детям нашим, а они не дети наши, а враги нам. И мы сами себе сделали их врагами. Вню же меру мерите, возмерится и вам. Это не я уже говорю, это Евангелие предписывает мерить в ту меру, в которую и вам мерят. Как же винить детей, если они нам меряют в нашу меру? Недавно в Финляндии одна девица-служанка была заподозрена, что она тайно родила ребёнка. Стали следить за ней и на чердаке дома в углу за кирпичами нашли её сундук, про который никто не знал. И его отперли и вынули из него трупик новорождённого и убитого её младенца. В том же сундуке нашли два скелета уже рождённых прежде её младенцев, и ею же убитых в минуту рождения. В чём она и повинилась? Господа причажные Это ли мать детей своих? Да, на их родила, но мать ли она им? Осмелится ли кто из нас произнести над ней священное имя мать? Будем смелы, господа присяжные. Будем дерзки даже Мы даже обязаны быть таковыми в настоящую минуту и не бояться иных слов и идей, подобно московским купчихам, боящимся метелла и жупила. Нет. Докажем напротив, что прогресс последних лет коснулся и нашего развития. И скажем прямо: родивший не есть ещё отец, а отец есть родивший и заслуживший. О, конечно, есть и другое значение. Другое толкование слова отец, требующее, чтобы отец мой хотя бы и изгрок, хотя бы и злодей своим детям оставался бы всё-таки моим отцом потому только что он родил меня. Но это значение уже, так сказать, Мистическое, которое я не понимаю умом, а могу принять лишь верой, или, вернее сказать, на веру, подобно многому другому, чего не понимаю, но чему религия повелевает мне, однако же, верить. Но в таком случае это пусть и останется вне области действительной жизни. В области же жизни. действительной жизни, которая имеет не только свои права, но и сама налагает великие обязанности. В этой области мы, если хотим быть гуманными христианами наконец, мы должны и обязаны проводить убеждения лишь оправданные рассудком и опытом, проведённые через горнило анализа. Словом, действовать разумно, а не безумно, как во сне и в бреду, чтобы не нанести вреда человеку, чтобы не измучить и не погубить человека. Вот. И вот тогда это и будет настоящим христианским делом, не мистическим только, а разумным и уже истинно человеколюбивым делом. В этом месте сорвались было сильные рукоплескания из многих концов залы, но Федькович даже замахал руками, как бы умоляя не прерывать и чтобы дали ему договорить. Всё тотчас затихло. Оратор продолжал. Думаете ли вы, господа присяжные, что такие вопросы могут миновать детей наших, положем уже юношей? Положим уже начинающих рассуждать. Нет, не могут, и не будем спрашивать от них невозможного воздержания. Ведь отца недостойного, особенно сравнительно с отцами других, достойными, у других детей его сверстников невольно подсказывает юноше вопросы мучительные. Ему по-казенному отвечают на эти вопросы. Он родил тебя, и ты кровь его, а потому ты и должен любить его. Юноша невольно задумывается. — Да разве он любил меня, когда рождал? — спрашивает он, удивляясь все более и более. — Разве для меня он родил меня? Он не знал ни меня, ни даже пола моего в ту минуту, в минуту страсти. Может быть, разгречённый вином и только разве передал мне склонность к пьянству? Вот все его благодеяния. Зачем же я должен любить его? За то только что он родил меня, а потом всю жизнь не любил меня. О, вам, может быть, представляются эти вопросы грубыми, жестокими, Но не требуйте же от юного ума воздержания невозможного. Гони природу в дверь, она влетит в окно. А главное, главное, не будем бояться металла и жупела. И решим вопрос так, как предписывает разум и человеколюбие, а не так, как предписывают мистические понятия. Как же решить его? А вот так. Пусть сын станет пред отцом своим и осмысленно спросит его самого: "Отец, скажи мне, для чего я должен любить тебя?" Отец: "Докажи мне, что я должен любить тебя". И если этот отец в силах и в состоянии будет ответить и доказать ему, то вот и настоящая нормальная семья не на предрассудках лишь мистическом утверждающейся а на основаниях разумных сама чётных и строго гуманных в противном случае если не докажет отец конец тот же этой семье он не отец ему а сын получает свободу и право впредь считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим наша трибуна господа присяжные должна быть школой истины и здравых понятий здесь оратор был прерван рукоплесканиями неудержимыми почти ступлёнными конечно аплодировало не вся зала но половина та залы всё-таки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 И махали платками оратору даже сзади сидевшие на особых стульях шановные лица старички со звёздами на фраках так что когда угamanил со шум председатель удовольствовался лишь прежним стражайшим обещанием очистить зал а торжествующий и взволнованный фитюкович стал опять продолжать свою речь Господа присяжные заседатели, вы помните ту страшную ночь, о которой так много ещё сегодня говорили, когда сын через забор проник в дом отца и стал наконец лицом к лицу с своим родившим его врагом и обидчиком. И из всех сил настаиваю,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 Но я шефт природы мстящей за свои вечные законы безсудержно и бессознательно, как и всё в природе. Но убийца и тут не убил. Я утверждаю это, я кричу про это. Нет, он лишь махнул пистоном в омерзительном негодовании, не желая убить, не зная, что убьёт.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 Убийство такого отца не может быть названо отцеубийством. Такое убийство может быть причтино к отцеубийству лишь по предпосылку. Но было ли? Было ли это убийство в самом деле, вживаю я к вам снова и снова из глубины души моей? Господа причажные, вот мы осудим его.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 Мы менили столько любви, я ли достоин её? Вот что он воскликнет. О, я знаю. Я знаю это сердце. Это дикое, но благородное сердце господа Присяжного. Оно преклонится пред вашим подвигом. Оно жаждет великого акта любви. Оно загорится и воскреснет навеки.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 И как люди прекрасные и справедливые его ужаснёт его поддавит раскаяние и бесчисленный долг предстоящий ему от цели и не скажет он тогда я сквитался а скажет я виноват пред всеми людьми и всех людей недостойнее в слезах раскаяния из жгучего страдальческого умиления он воскликнет: "Нет, люди лучше, чем я. Ибо захотели не погубить, а спасти меня. О, вам так легко это сделать. Это так-то милосердие. Ибо при отсутствии всяких чуть-чуть похожих на правду улик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 Если действительно такова Россия и суть её, то вперёд, Россия. И не пугайте. О, не пугайте нас вашими бешеными тройками, от которых мирзительно сторонятся все народы. Не бешеная тройка, а величевая русская колесница торжественно и спокойно прибудет к цели. в ваших руках судьба моего клиента в ваших руках и судьба нашей правды русской вы спасёте её вы отстаите её вы докажете что есть кому её соблюсти что она в хороших руках